Ткани. Глаза животных бывают двух основных разновидностей. Одна свойственна многим беспозвоночным, а другая позвоночным, таким как рыбы или люди. Главное отличие между ними состоит в том, что в них по-разному увеличивается светоулавливающая поверхность чувствительной ткани глаза. У беспозвоночных, таких как мухи и черви, увеличение этой поверхности достигается за счет многочисленных складок ткани, в то время как у нас она увеличивается за счет того, что на этой ткани образуются многочисленные выросты, похожие на крошечные щетинки. Кроме этих двух отличий между двумя разновидностями глаз, есть и множество других. От глаз редко что-нибудь остается в ископаемом виде, поэтому когда-то казалось, что людям никогда не разобраться в истории возникновения этих различий между нашими глазами и глазами беспозвоночных. Но когда в 2001 году Детлев Арендт, Занялся исследованием глаз одного примитивного беспозвоночного, оказалось, что это не такая уж неразрешимая проблема. Многощетинковые кольчатые черви, принадлежащие к самым примитивным червям, довольно примитивные беспозвоночные. Их сегментированное тело устроено относительно просто. Кроме того, у них имеются два типа светочувствительных органов. Кроме глаз, у них есть еще расположенные под покровами тела небольшие выросты нервной системы, тоже улавливающие свет. Аренд разобрал этих червей по частям как на клеточном, так и на генетическом уровне. Зная, какова последовательность нуклеотидов в генах, ответственных за синтез опсина, и как устроены светочувствительные нервные клетки, Аренд изучил процесс формирования обоих типов светочувствительных органов многощетинковых червей. Он обнаружил, что у этих организмов имеются обе разновидности светочувствительных структур: так называемые нормальные глаза состоят из чувствительных клеток, характерных для многих беспозвоночных, и содержат характерные для беспозвоночных апсины. А дополнительные, расположенные под кожей, светочувствительные органы содержат опсины близкие к апсинам позвоночных. Их клеточное строение тоже напоминает строение глаз позвоночных. У их светочувствительных клеток есть даже небольшие Похожие на щетинки выростые, примитивно устроенные, но напоминающие светочувствительные выросты наших палочек и колбочек. Аренду удалось найти живое существо, у которого имелись глаза обеих разновидностей, одна из которых наша собственная была представлена очень примитивным вариантом. Исследуя примитивных беспозвоночных, мы убеждаемся в том, что у различных типов глаз животных встречаются общие элементы.